Это мертвое лицо я не забуду до самой могилы. Ее обычная ухмылка исчезла, рот был распахнут в безмолвном вопле так широко, что виднелись все ее гнилые желтые зубы. выпученные глаза были белыми, как вареные яйца. Зрачки закатились так, что стали почти незаметны. Из обеих ноздрей шла кровь, но голова была так откинута назад, что кровь стекала по щекам за уши, засыхая словно дужки очков. Лужица черной и вязкой крови скопилась на койке под ней. В медленно запекавшейся крови уже копошились личинки трупных мух. Вернит была мертва около 16 часов, самая большая — 20. Одного ее лица было достаточно, чтобы испугаться до полусмерти, но зрелище ее тела ввергнуло меня в настоящий ужас. Я хотел отвернуться, но какая-то часть меня словно была парализована. Я говорила себе, что здесь можно будет найти ответы, но нашла только вопросы, и они стали страшными. Руки и ноги Вернет были все переломаны, острые белые обломки костей торчали из ее запястья, и вокруг каждого костяного осколка запеклась кровь. Там, где кости на конечностях были выломаны, кожа вздувалась и вспучивалась, особенно на ее левой ноге, и большая и малая берцовые кости были сломаны. Прорвав кожу, словно шпага и дага, нацеленные на какого-то невидимого врага, их острые обломки блестели в тусклом свете Люмина, который она оставила включенным, вероятно, в попытке отогнать свои кошмары. Не сказать, чтобы ей это помогло. Я наморщила лоб. Никто не взламывал дверь. Никто в звании ниже полевого капитана не мог бы открыть замок. Никаких следов на полу. Хотя они, должны были быть, хотя они должны были остаться среди разбросанных продуктовых упаковок и опрокинутых консервных банок. Никаких признаков, что Вернет что-то делала, кроме как лежала на койке, пока ее тело превращали в изуродованный кусок мяса. Тот, кто это сделал, должен был быть очень силен, очень ловок и очень решительно настроен. В памяти всплыли старые ногтайские истории об убийцах с лицами-черепами, которые умеют проходить сквозь стены. В моем полку была долгая и славная устная литературная традиция. И мы старались перещеголять друг друга в рассказах об ужасах войны, свидетелями которых являлись. В этих рассказах всегда хватало пищи для кошмаров, но труп Вернит точно бы занял первое место. Я вдруг почувствовал, что надо убираться отсюда как можно скорее. Приложив ухо к двери, я стала прислушиваться к шагам в коридоре снаружи. Там было не меньше трех человек, и они явно были близко. Я молилась, чтобы они наконец начали удаляться. И все время я чувствовала присутствие трупа в нескольких футах позади меня. Надо уходить уничтожить все следы моего пребывания здесь. Изо всех сил, пытаясь сосредоточиться, я достала аккумулятор лазгана и кусок тонкого медного провода и подключила его к аккумулятору, так, чтобы при прикосновении к контактам он выдавал бы сильный разряд. Каждая секунда, проведенная рядом с ужасным мертвым телом, казалась долгой и мучительной. На поле боя я видела трупы, разорванные на куски, но Вернит была в запертой каюте, где она должна была находиться в безопасности, и это наполняло меня ужасом на неком первобытном уровне. Я почти ожидал, что изуродованный окровавленный труп позади меня медленно встанет, посмотрит на меня своими белыми глазами, захрипит ртом, полным запекшейся крови, и вцепится мне в глотку. Наконец шаги в коридоре затихли. Мне показалось, словно на меня упала некая тень. Изо всех сил стараясь держать себя в руках, я нажала руну открытия двери и выскользнула из каюты, бросив последний взгляд назад. На мгновение мне показалось, что я увидела что-то на стене, едва заметную тень, которой там не было раньше. Эх, я решила, что это мне мерещится. Потом дверь каюты с шипением закрылась за мной, и я выбросила это видение из головы. Оглядевшись в коридоре, я прижала аккумулятор с медным проводом к оптике двери. Маленький, серверто... Маленький сервиторный аппарат зашипел, издал жужжание, словно оса, в стакане и затих, извергнув тонкую струйку дыма. Неплохо. Я направилась обратно тем же путем, стараясь придать своей походке савларской наглости. Это не так уж трудно для того, кто вырос в Нактайских доках. Постороннему наблюдателю я оказалась одной из полубезумных савларских головорезов, но внутри я дрожала от ужаса. В столовой после обеда я отправила Еноху свое сообщение, вернув миску перевернутой на подносе, так что он знал, что нужно заглянуть под нее. Записку я написала как можно короче 270 в -27 23:35. Я направилась обратно в свою каюту, не обращая внимания на дураков, салютовавших мне по пути. Старый пройдуха-енок разберется, что значит цифры в записке, в этом я не сомневалась. Он мне обязан тем, что я закрывала глаза на его делишки, с переливанием крови, и со своими связями он сможет передать сообщение со не вызывая подозрений. Комплекс физических упражнений вернул мне энергию и немного успокоил. «Скоро вместе с савларцами мы выясним, что же случилось с Вернет. Сделав несколько глотков из фляжки, я одела савларскую форму и приготовилась нанести визит Еноху. «Никто не обратит внимания», — прошептал я. Раздался стук в дверь, и я чуть не проглотил язык. «Секунду!» Я сорвала с себя савларское мундирование и запихнула его под койку, потом открыла дверь ровно настолько, чтобы посетитель заметил, что я не в форме. Меня встретил пронзительный взгляд Тринарда. На его удлиненном лице застыло надменно обвиняющее выражение. Он показался мне похожим на ногтайского пса, одну из пород с мордой, напоминающей смятый кусок кожи. «Верховный патриарх желает аудиенции», — изрек он. «Надеюсь, у меня есть время одеться?» «Конечно», — процедил Тренард, отвернувшись. «Но поспешите, действующий полевой командир. Решается ваша судьба». «Как драматично», — вздохнула я с фальшивой улыбкой, закрыв дверь. Я не спеша оделась в Ноктайскую парадную форму и посмотрела на свое отражение в зеркале. «Невиновные не бегут», — как говорится в Ноктайской поговорке. А Тренард, конечно, ждет чего-то, чтобы подтвердить свои подозрения насчет меня. У меня было меньше часа в запасе, если я хотел успеть на встречу с савларцами. Но спешить было бы так же подозрительно, как поддаться на провокацию Тренарда. «Здорово будет снова увидеть старика», — жизнерадостно сказала я, выходя в коридор. «Как он, нормально переносит вар путешествия?» «Он спокоен, как и я», — сказал Тренарт, уходя по коридору и говоря через плечо. Я стиснула зубы и зашагала за ним. «Хотя он несколько... рассеян в последнее время». Я сочувственно хмыкнула. «Неудивительно, учитывая обстоятельства. Я сама чувствую себя немного не в форме». «Да», — сказал Тренарт, и его вот тон не был вопросительным. «Вот как». Бульват был в хорошем настроении. Судя по его нахмуренному лицу, он только отчасти хотел убить меня. «Ну-ну», — произнес он, — «вот и она». «И почему так много людей говорят это?» — вздохнула я. Потому что ты герой дня, вот почему». Бульват оказалась веселила, что я якобы не понимаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. Его костийский светильник отбрасывал желтый свет на огромный стол из Катачанского дуба. Вся его драгоценная мебель была здесь, хотя на корабле ее пришлось втиснуть в куда меньший кабинет, чем во дворце Маринистра. Вероятно, задержка в унктем сити была связана с тем, чтобы погрузить всю обстановку на борт проведения без единой царапины. «Ты внесла важный вклад в подавление мятежалина!» «Основную работу проделала полевой командир Торн, верховный патриарх». Ответила я, глядя на носки своих сапог со всей скромностью, какую могла изобразить. Такие, как Бульвот, это любят. «Да, она сломала хребет чудовища. Но ты, Лина Вендерсон, прикончила его». «Это хорошо известный факт», — сказал Тренарт, став рядом с Бульватом, как хороший пес. «Действующий полевой командир Вендерсон...» «Взяла город полностью». «Именно!» — кивнул Бульвот. «Не гениальностью заметь, не талантом, но одной лишь своей ногтайской решимостью и непреклонностью. Спроси любого в боевой группе, все скажут одно и то же. Унктем настолько же твоя победа, насколько и ее». «Спасибо, Верховный Патриарх». «Я действительно ощутила некую теплоту внутри от этих слов». «Поэтому я официально утверждаю тебя в звании полевого командира первого класса!» Я проглотила комок в горле. «Все это время мне так хотелось услышать эти слова, и вот они!» «Вероятно, понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к новому положению!» «Я... Это честь для меня, сэр?» «Да! Надеюсь, что мне не придется жалеть об этом решении, Илина. «У тебя есть как минимум несколько месяцев, прежде чем мы вернемся в реальное пространство и высадимся в следующей зоне военных действий. Хорошо использую это время, изучая новые обязанности. Приложу все усилия, сэр. Не сомневаюсь. Я хочу, чтобы ты была компетентна во всех аспектах командования. Кроме того, не повредит подтянуть твой этикет». «Да, Верховный Патриарх». «Уважение, женщина». Не стоит говорить, насколько оно важно. Оно смазывает механизм нашей великой военной машины. Началось, подумал я. Лысый тиран в очередной раз дал волю своей помпезности. Я почти чувствовала, как Тренарт закатывает глаза за его спиной. По крайней мере, в этом мы с ним были согласны. «Но не думай, что это значит, будто с тебя сняты все подозрения», сказал Бульват, кисло улыбнувшись. «Даже спустя все эти годы он по-прежнему любил меня пугать». «Ты все еще на заметке у комиссариата вместе с другими подозреваемыми?» «Мы так и не нашли виновного в убийстве полевого командира Торн». Он покосился на Тренарда, и к моему большому удовольствию адъютант едва заметно вздрогнул. «Но мы найдем убийцу, не сомневайся». «Я слышала, кое-кто еще умер похожей смертью», — сказала я. «Одна из совларцев». Это была весьма рискованная игра, особенно в присутствии Тринарда. Но и выигрыш в случае успеха был бы велик. А притвориться, что мне ничего об этом не известно, все равно не вышло бы. Они знали о моих связях. Ты, как всегда, в курсе событий, кивнул Бульват. Да, похоже, среди нас есть маньяки». Тринард едва заметно поднял бровь. Но я прекрасно поняла, что это значит. «Страшная смерть», — сказала я. «Надо сказать, в этот раз они хорошо сумели замести следы», — заметил Тренарт. «Не лезь в это дело, Лина», — посоветовал Бульват. «Тебе стоит сосредоточиться на будущем. Предстоящие годы могут стать временем взлета твоей карьеры». «Конечно, сэр». «Приходи в этот кабинет на следующей неделе в первую вахту. Сыграем в гексаграмму «С удовольствием, сэр», — ответил я, говоря вполне серьезно. «Стоит сыграть долгую партию, просто чтобы посмотреть на лицо Тренарда, когда он будет отодвинут на роль предмета обстановки в кабинете Бульватта. Возможно, на этот раз я даже буду играть всерьез. Похоже, у меня это неплохо получается». В следующей записке, которую я нашла в протеиновой пасте, оказалась всего одна буква — «Д». Енох успешно расшифровал мое послание. 270, дробь 04227, дробь 2335. Провести савларцев из 270 на встречу со мной в отсек 04227 вечером в 2335. Единственная загадка, какую часть своего долга он сочтет уплаченной, и смогу ли я влиять на него после этой услуги. В блоке 04 на нижних палубах располагались отсеки для перевозки ездовых животных. 0427 не был обычной конюшней. Его отвели для печально известного 76 го полка химов садников. Эти свирепые головорезы были ценной боевой единицей. Вся Савларская кавалерия ездила на Эквидах конеподобных существах, известных как Химозвери. Сочетание взрывной мощи их охотничьих копий с силой и живучестью их скакунов делало их атаки сокрушительными. Они пользовались своего рода мрачной славой, по крайней мере, на поле боя. В перелете они были такими же, как остальные совларцы. Я не сомневалась, что смогу купить молчание любого, кто заметит мою встречу с ребятами из 270-го. Но даже так я не рискнула идти туда в ногтайской форме. Мое савларское обмундирование, ужасное, как всегда, причиняло мне изрядные неудобства по пути в отсеки с конюшнями. Я одергивала и поправляла его, но оно было просто слишком велико, как и респиратор. Придерживая лямки свободной рукой, я проверил фильтр. Нормально. Во всех конюшнях есть конюхи, а я не хотела, чтобы еще одна пара глаз и ушей, а скорее всего несколько, осложняли дело. Савларцы из 270-го должны были прийти туда первыми и так или иначе обеспечить встречу без лишних свидетелей. Я не сомневалась, что они это смогут. Прошло около 20 минут, прежде чем я смогла войти в блок, не засветившись на оптике. Пришлось подождать в коридоре, небрежно держа в руке лохо-сигарету. Никто не обратит внимания на слоняющегося без дела химопса. Кроме того, савларский кавалерист без своего скокуна практически неотличим от савларского пехотинца. Я подождала, пока выйдет конюх, коренастый парень с покрытым шарамом и лицом, и прошла мимо него, уверенно кивнув, словно была хозяйкой этого места. Просто очередной кавалерист, пришедший проверить своего химозверя. «Эти существа всегда вызывали у меня омерзение». Здесь их стояли десятки размещенных в загонах по сторонам отсека, нервно переминаясь и позвякивая сбруей, такие же скучающие и недовольные, как и все мы. Здесь их содержали скорее как птиц на птицефабрике, чем как боевых коней, которых они заменяли. Эти тощие, мускулистые звери были выше любого обычного коня с узловатыми конечностями и болезненно желтой, будто плохо выдубленной кожей. Вместо копыт у них были тяжелые костяные наросты, а их хвосты были длинными и мускулистыми. Головы их были удлиненными и слегка коническими, с крошечными прижатыми ушами и круглым ребристым ртом, как у миноги, с четырьмя большими зубами. Ближайший ко мне зверь высунул из пасти синевато-белый язык, словно змея, торчавший между клыками. Покосившись на меня злобным розовым глазом, химозверь фыркнул, брызнув слизью. В другом конце отсека расположились бойцы 270-го, как всегда, изобретательные. Я увидела, как греты, полез за тюк сеном и что-то крутанул. Когда тошнотворно-сладковатый запах проник в мой респиратор, я поняла, что там у них спрятан баллон с газом. Зная ребят из 270-го, можно не сомневаться, что это какой-то наркотический газ. Как минимум достаточно, чтобы заставить конихов убраться отсюда. Даже им понятно, что лучше не мешать отдыху бандитов под веществами. И точно, еще три конюха вышли из-за деревянной загородки и молча покинули отсек. «Ловко», — сказал я через респиратор. Он искажал мой голос, превращая его в грубый бесполый хрип, и это было хорошо. Даже если нас подслушивают, меня будет трудно узнать по голосу. «Спасибо, ваша светлость», — процедил Грета, бросив на меня жестокий взгляд сквозь пожелчевшие защитные очки. «Не смешно», — сказала я. «Никаких умен и чинов! И вообще поменьше болтовни!» «Ладно, ладно!» — согласился он. «Сейчас и правда не время для шуток!» «Да уж!» — я. «Так что случилось?» «И кто из нас не знает?» — вздохнул Якобсон. «Сержанта убили! Страшно убили! Я видел ее труп!» «Такое не забудешь», — сказала я. «Я сама видела», — Якобсон кивнул. У него был вид сильно упавшего духом человека. «Ее жутко изуродовали», — сказал Дойл. «Это месть, судя по ранам. Наверняка кто-то из шайки Торн. Я прямо спать не могу после того, как видел, что они с ней сделали». «Смерть Вернет, похоже, потрясла нас всех». «Она странно себя вела еще до того, как мы залегли на дно», — добавил Дойл. «Говорит, что видит краем глаза, как что-то движется». «Ага», — кивнул Грета. «Дойл верно сказал. Она говорила, что это вроде как бы тень. Мы просто посмеялись. Сказали, что если она боится варп-призраков, то пусть спит с включенным светом. Ну, еще можно немного пососать пальчик». Да, ухмыльнулся, но, судя по глазам, ему было совсем не весело. «Во время варп-переходов иногда случаются странные вещи», — сказал я, скрестив руки на груди. «У меня есть кое-какие мысли на этот счет. Кто-нибудь из вас слышал про убийцу с лицом черепа, о котором рассказывают ребята из 310-го, когда выпьют? Говорят, это он убил бархатного магуса на Топентаре. И тогда я услышала странное постукивание и царапание... Повернулась к переборке, от которой, как мне казалось, исходили эти звуки. Я думала, что это лишь мое воображение, пока не увидела, что Якобсон смотрит на ту же переборку. Позади меня два ближайших химозверя начали визжать и фыркать в своих стойлах. Я оглянулась. Звери учащенно дышали, их розовые глаза были испуганно расширены. «Что во имя трона?» – произнес Якобсон. Его глаза тоже расширились, когда он уставился на переборку. «Подождите, это невозможно!» «Это просто стена, Якобсон», – пожал плечами Дойл. «Что там еще?» Якобсон поднял палец, потом схватился за лазерный пистолет. «Нет», – сказал он. Его голос был странно высоким и словно придушенным. Трясущейся рукой он выхватил пистолет. «Я быстро шагнул к нему и выбил из руки пистолет». Даже один лазерный выстрел мог вызвать тревогу, и нас всех могли отправить под суд по обвинению в заговоре. Мы будем болтаться на петле только потому, что жирный дурак нанюхался газу из баллона Грета и ему что-то привиделось. «Приди в себя, Якобсон, прошипела я. «По крайней мере, притворишь, что ты солдат!» «Нет, отойдите от меня!» Якобсон повернулся и бросился к одному из стоел, которые конюхи оставили открытыми. Подскочив к стойлу, он исчез в темноте внутри. «Жирный кретин перебрал газу», хмыкнул грета. — хмыкнул Грёта. Якобсон Делл недоверчиво посмотрел на него. «Быть того не может, ты и сам это знаешь. Ему обычно всегда мало». Спустя несколько секунд раздался виск, оглушительно громкий и нечеловеческий. Я ощутил тошноту, услышав, что виск перешел в рев, а потом в вопль, прерывающийся ужасным треском. «Химозверь затопчет его до смерти», — сказал Дойл. «Надо помочь ему». Никто не двинулся с места. О, ради трона!» Я выхватил нож и бросилась к стойлу. И остальные химозвери в отсеке тоже вопили, их животная паника распространялась словно вирус. Якобсон в стойле визжал, словно умирающая свинья. От его страданий даже мне было больно, будто наждачной бумагой по открытой ране. Потом я услышал еще треск. Мокрый, будто рвались хрящи. И вопли прекратились. Я быстро заглянула в стойло и одернула голову, опасаясь получить копытом по лицу. Якобсон был там, лежал на полу в луже собственной крови. Он был весь изломан. В другом конце стойла вжимался в стену Хима-зверь. Он тяжело дышал, его бока были мокрыми от пота. Мой нож был готов вонзиться в его морду, если животное бросится на меня, но оно не двигалось. Просто смотрело на меня своими странными красными глазами и дрожало, словно оказалось на улице посреди зимы. Дойл подошел ко мне, держа обеими руками краденый болт-пистолет. Громоздкое оружие было слишком большим для человека и его размеров. — Зубы императора! Вы только посмотрите на него, он еще дышит! — произнес Дойл. Его собственное дыхание вырвалось быстрыми и испуганными вздохами. — Нельзя бросать его здесь так! — это он верно заметил. Якобсон был переломан, как плохо сделанная деревянная кукла. Его руки и ноги торчали под неестественными углами в странных направлениях. «Дойл, не вздумай!» Савларец выстрелил и попал в подмышку Якобсона. Болтерный снаряд взорвался. Все вокруг побелело. Уши заложило от грохота и какого-то странного пронзительного вопля, потрясшего мой разум. Потом в глазах начало проясняться. «Лучше бы не видеть того, что мне открылось!» Красная плоть, разбросанная повсюду, не просто красная, но багрово-мясная и мраморно-розовая, словно стейк. Якобсона разорвало в клочья, будто взрывом гранаты. За пару секунд стойло превратилось в бойню. Ржание химозверей и вопли, охваченных ужасом в совларцев, слились в одну сплошную какофонию. но я ощущала себя как-то отдельно от всего этого, словно слышала эти звуки под водой. Потом звуки снова стали слышаться как обычно, и я встряхнула головой, чтобы немного прийти в себя. «Что ради Святой Терры происходит?» – произнес Грета каким-то воющим голосом, подойдя к нам у входа в стойло. Его лицо было белым, словно выбеленный пергамент. «Он напугал одного из этих зверей!» – сказала я. «Надо убираться отсюда! Но сначала помогите мне убрать то, что от него осталось!» «И что мы будем делать с этим?» — спросил Грёта, шаломленно указывая на клочья того, что было Якобсоном. В стойлах позади меня химозвери громко фыркали и вставали на дыбы. Их сине-белые языки высовывались из ребристых ртов туда и обратно, словно поршни. В голову мне пришла мысль. Я нахмурилась. «Эти звери едят человечину, верно?» Долговязый огнеметчик встряхнул головой, похлопав себя по уху. «Я уже много лет...» «Не ты, Грета, ради трона соберись! Эти звери едят человечину?» «Да, — сказал он. — А что? Помоги мне с его трупом!» Я повернулась и открыла стоила двух ближайших химозверей. Проскользнув мимо чешуйчатого бока одной из тварей, я набрала горсть сухого мясного корма из ее кормушки и бросилась обратно к останкам Якобсона. «Это поможет им начать», — сказала я, разбрасывая корм по полу стояла и насыпая его в разорванную грудную клетку трупа. «Чем меньше доказательств, тем лучше, а теперь надо бежать». Самый крупный из химозверей подошел к останкам, слизывая корм с пола, и опустил свое длинное рыло в потроха Якобсона. Синеватый язык твари быстро мелькал туда-сюда. Дойл кивал, как безумный, словно соглашаясь со мной, но не двигался с места, все еще держа свой краденный болт-пистолет в обеих руках. Я отошла в сторону так, чтобы между ним и мной находился химозверь, на всякий случай. Никто не пришел на шум, слава Трону. Должно быть, конихи поняли звуки выстрелов правильно, как знак держаться подальше. Бандитские разборки, все такое. Я жестом просигналила со вларцем, что все чисто. Грета пробежал мимо меня, дойл за ним. Хотя все мои инстинкты были против этого, я все же оглянулась. На этот раз я точно увидела на стене конюшне что-то странное. Тень. Не. Что-то более отчетливое. «Пятно!» Оно смутно напоминало человеческий силуэт, будто кто-то был похоронен в стене, разлагающийся труп, истекающий гнилостной жидкостью в пласкрит вокруг себя. Я сказала себе, что это просто плесень или какое-то другое пятно. Может быть, мочахима зверя. Я встряхнула головой, и видение исчезло. Это было еще более странным. Мгновение я просто тупо смотрела на стену. Заредоточься, Лина!» «Эндерсон!» Прошипел Берета вместе с Дойлом, стоя у выхода из конюшни. «Пошли!» Я повернулась и побежала за ними, пытаясь противостоять безумному ощущению ужаса, медленно охватывающего мою душу. Той ночью я совсем не могла заснуть. Жуткие видения непрерывно вторгались в мои мысли, стоя перед глазами, словно выжженные. Пустые, мертвые глаза Вернет, изломанные руки и ноги Якобсона с торчащими из них обломками костей, выстрел из болт пистолета Дойла, взорвавшийся в подмышке толстяка и зияющая полость за осколками ребер с темно-багровой сердцевиной, закатившиеся глаза Хима зверя и его синий белый язык в кишках Якобсона, когда тварь пробовала на вкус его сочные потроха. Но больше всего мне не давало покоя то проклятое пятно на стене. Я просто не могла выбросить его из головы. Иногда мне казалось, что я вижу похожую на тень на пласкрите, словно на пикт снимках с силуэтами погибших в пожирающих миры пожарах Экстерминатуса. Потом снова началось постукивание и это ужасное царапание. Я говорила себе, что это должно быть внутренней системы проведения. Это было... Старые судно, даже по меркам имперского флота. И технопровидцы, несмотря на все свои старания, мало что могли с этим сделать. Вероятно, на Якобсона напал некий таинственный убийца, работавший на семью Торн. Может быть, даже псайкер, спроецировавший ужас в разум жертвы. Честно говоря, я никогда не верила в старые нактайские истории об убийцах, способных проходить сквозь стены. Теперь эти истории выглядели куда более реальными. Возможно, убийцу послал Бульвот. в то же время притворяясь, что ничего не знает. Возможно, все это устроил этот мерзавец Тренарт. И к кому я могу обратиться, чтобы поговорить об этом и разделить в бремя? К двум савларским наркоманам, мошеннику-ратлингу и бесчувственному киборгу. Как там говорится в старой поговорке, с такими друзьями... Всего этого было почти достаточно, чтобы заставить меня нарушить клятву, данную себе. Никогда не искать утешения в имперском культе. Почти достаточно, чтобы заставить меня искать Гевсома, священника Министорума, приписанного к нашей боевой группе. Бессонные часы медленно тянулись. Я начала видеть эту тень в висящей одежде, в пятнах на зеркале, даже в складках моего офицерского плаща. Это ужасное постукивание и царапание играло на моих истерзанных нервах каждый раз, когда я думала, что оно наконец прекратилось. И что-то внутри меня подсказывало, что оно стало звучать чаще. Я не осмеливалась проверить, так ли это в действительности. Измученная бессонницей и усиливающимся отчаянием, Я засунула голову под подушку, свернулась клубком и заставила себя представить, что я иду по пляжу, чувствуя под ногами теплый золотистый песок. Я вызвала в памяти шум волн, разбивавшихся о берег, и крики чаек над прибрежной деревни, где я выросла. Вспомнила мыс, куда я приходила, когда мне надо было отдохнуть от непрерывной беготни по переулкам в попытках продать товар. Я находила утешение в воспоминаниях об ощущении песка под ногами и странных раковинах, которые я собирала в детстве. Слава императору, я понемногу начала засыпать. И тогда начались сны. Я говорю сны, но, честно сказать, я не уверена было были ли они плодом воображения, видениями моего измученного разума или чем-то еще... Они казались такими реальными, такими страшными. Когда моя рука или нога выбивалась из-под одеяла, я чувствовала, что что-то, что находится очень близко, смотрит на нее, почти дышит на нее. Каждый раз я прятала руку или ногу под одеяло, чувствуя себя немного глупо, пугаясь, словно маленькая девочка. В конце концов, я была пылевым командиром астра ради святого трона. Я возвращалась на свой пляж, засыпала и двигалась во сне. И когда я просыпалась, рука или нога снова выбивалась из-под одеяла. Чувствуя себя одинокой и потерянной, я еще сильнее сжалась в комок, Но через несколько минут проснулась. На этот раз я лежала на спине, и обе руки и ноги были широко распростерты. Это довело меня почти до паники. Я спрятала руки и ноги под одеяло, словно черепаха, прятавшаяся в панцирь от пустынного хищника. Император милосердный, как там было жарко! Мое сердце колотилось, я обливалась потом, словно три раза пробежала на октайскую полосу препятствий. Я закусила кончик большого пальца, чуть-чуть приподняв одеяло, чтобы можно было дышать. Одна моя нога затекла так, что ее словно иглами кололи, но я не могла ее вытянуть, просто не могла. Спустя несколько минут тяжелого дыхания и мрачных мыслей я вытянула руку и схватила свой плащ. Я сбросила его с вешалки. Когда его тень напугала меня, я набросила плащ сверху на одеяло, добавив таким образом дополнительный слой. И свернувшись клубком под ним, я почувствовала себя в несколько большей безопасности. Конечно, я не могла бы объяснить, как шерстяная ткань защитит меня от таинственных технологий, которые использовал убийца Вернит. Но знаете что, так я определенно чувствовала себя более безопасно. Возможно, на каком-то первобытном уровне. После этого я проспала несколько часов и проснулась, когда включился люмен дневного цикла. Постель была мокрой, мокрой от моей крови, жутко багровой и липкой. Все было просто пропитано кровью. Я завопила, вскочив, и вцепилась в одеяло и плащ, покрывавшие меня будто саван. Только тогда я поняла, что постель была мокрая от моего пота, и что я невредима. В жутком беспорядке от меня несло потом, но я была невредима. И я поняла, что это не совсем так, когда заметила четыре царапины на ноге, длинные и ярко-красные. Они горели в прохладном воздухе. Я поднялась, дрожа от страха и внезапного холода, когда вылезла из-под одеяла, и, шатаясь, с колотящимся сердцем направилась в душ. Отчаянно нуждаясь в собеседнике, я спустилась в мастерскую Юки под предлогом официальных дел. В конце концов, нет ничего странного в том, что старший офицер посетит технопровидца боевой группы. Было приятно идти по кораблю в своей форме, а не в этой ужасной совларской, и приятно увидеть Юки с ее полным отсутствием оценочных суждений и морализаторства, вследствие чего она была таким хорошим собеседником. Она не имела никакого отношения к интригам и борьбе за власть в высших эшелонах командования, и это тоже было хорошо. Кроме того, она была единственным человеком, с которым я могла поговорить о варп-галлюцинациях и убийствах, без того, чтобы потом пошли слухи. Когда я вошла в мастерскую Юки, она чинила поврежденную дверную оптику, выглядевшую очень знакомо. Судя по частоте на ее рабочих столах, ремонт двери Вернет был для Юки самым интересным событием за многие недели. Во время варп-перелета у скромного технопровидца Гвардии обычно бывает мало работы. Я подумала, что она скучает и будет рада любому источнику новой информации. Я заглянула через ее плечо, словно просто, чтобы провести время. Что это, Юки? Это дверная оптика типа кориотида из отсека 7006. демонтирована с каюты сержанта Люции Вернит. Кто-то пытался взломать дверь? «Не исключается. Что-то внутри нее издало текущий звук. Я проверяю ее по приказу действующего взводного командира Роха Кроддена из 270-го полка савларских химопсов. Он весьма настаивал на том, используя неприятные термины относительно возможностей моей кибернетики». Юки оглянулась на меня, ее биотический глаз зажужжал, перенастраиваясь. «Он сказал, что оптика неисправна». И так как это относительно сложное устройство, я забрала ее сюда для анализа неисправности. Монозадачный сервитор. А фактически да, она почесала шею агметической рукой, состоящей, казалось, из одних поршней и металлических когтей. Движение было быстрым и странно собачьим. Юки всегда чесалась. Ее украшенное шестерней служебное одеяло было сшито из красной мешковины, и как-то за бутылкой самогона она призналась мне, что от этой ткани страшно чешутся оставшиеся участки кожи. «Он сохраняет информацию о том, кто входит и выходит, так?» «Теоретически должен», — сказала Юки, вскрывая устройство. Мастерскую наполнил едкий запах щелочных химикалий. «Хотя это устройство испорчено». Его глазное яблоко серьезно повреждено электрическим разрядом. Органический компонент лопнул здесь, один из ее металлических пальцев разделился надвое, образовав пинцет, которым она сняла кусок молочно-белого вещества с глазного яблока. Тут же в моей памяти возникла картина закатившихся страшных глаз Вернит. Я сделал глубокий вдох, пытаясь сохранить непринужденный вид». В этом устройстве сохранилась информация о том, сколько людей пользовались этой дверью за последние несколько дней? Или кто ее использовал? На первый вопрос ответ утвердительный, сказал Юки, почесывая неаугментированную часть руки. Данные по числу использований все еще в нем. На второй вопрос ответ более, вероятно, отрицательный. Сейчас посмотрим. Я ждала, изо всех сил стараясь казаться лишь слегка заинтересованный и поправляя форму, когда казалось, что я смотрю на работу Юки слишком долго. Похоже, что дверь открывали дважды за последний суточный цикл, но данные о том, кто ее открывал, недоступны. Это, конечно, была я. И, вероятно, тот факт, кто официально нашел труп, вернет. А перед этим? Ничего. По внутреннему вычислительному устройству последний раз двери открывали четыре дня назад. Я почувствовала, как у меня сдавило горло и с трудом выдохнула. Время не совпадало. Вернит умерла две ночи назад. Я готова была поставить на это мой старый жетон медика. — Ты уверена, Юки? — Эта часть оптического устройства аналоговая, — сказала она. В ее голосе была стальная уверенность. «Ясно. Я спрашиваю лишь потому, что сержант Вернет была моим другом. Я не хочу, чтобы люди думали, что я превышаю здесь свои полномочия». «Это не относится к моей работе. Я лишь хочу починить и установить обратно это устройство. Я никогда не рассказываю о наших разговорах другим. Скорее всего, их сочли бы отвлекающими от работы и контрпродуктивными». «Юки?» «Да, Алина Вендерсон». «Ты ничего не слышала о присутствии ангелов Ассасинорма в нашей боевой группе?» «Не слышала», — она на мгновение прищурила глаза, и инфокабель на ее спине издал визжащий шум. Спустя секунду она пожала плечами, как я и думала. «В записях, доступных рангу техноправица нет сведений по этому вопросу». Я благодарно ей кивнула, И она слегка склонила голову в очень человеческом жесте соучастия. Благослови тебя, император Юки Бетодар. Пусть твои металлические пальцы не знают безделья. Позже, в тот же день, я все-таки решила снова надеть свое совларское обмундирование и поговорить с ребятами из 270-го. Они были единственными людьми, способными понять, что мне приходится переживать, и дать некоторое представление насчет того. Действительно ли на мне какое-то проклятие, из-за которого ночные часы суточного цикла превращаются для меня в кошмар его? К этой теме следовало подходить очень осторожно, если я хотела сохранить свое положение альфа-хищника в этой стае подонков. Но если и им приходится терпеть нечто подобное, это будет по ним заметно. Судя по моему отражению в зеркале признаки этого будут вполне очевидны. Например, большие темные круги под глазами. После долгой бессонницы я выглядела так, словно очень точный кулачный боец пару раз врезал мне по лицу. Моя лодыжка все еще болела. Должно быть, я сама оцарапала себя ночью, возможно, в попытке отогнать воображаемого врага. Мои волосы были спутаны и начали сваливаться. Но у меня не было времени нормально причесаться. Этим можно будет заняться потом, сейчас у меня были куда более важные дела. Например, попытаться выяснить, что же пропадяну в Варпе убивает совларцев из 270-го. Вечером у меня была назначена встреча с Бульвоттом и мне совсем не хотелось опаздывать, но у меня было время посетить хотя бы одного из совларцев. Из двух еще оставшихся в живых участников покушения на Торн я выбрала Дойла. Грета, скорее всего, где-то гуляет и пытается поджечь что-нибудь, а Дойл, будучи наиболее тихим из шайки и чем-то вроде интроверта, вероятно, отдыхает на своей койке. Хотя, когда было необходимо, он мог драться, словно загнанный в угол волк. В моем присутствии он всегда чувствовал себя явно неловко и используя правильные методы убеждения можно будет выяснить у него то, что мне нужно знать. Неспешной савларской походкой я направилась в отсек, где размещались солдаты 270-го как раз перед вечерней службой. Как полевой командир я не была обязана посещать молитвенные собрания отца Гофсама. достаточно было обеспечить экклезиархии и возможности промывания мозгов имперской пастве в полном объеме. Савларские солдаты по части прославления имперского культа ничуть не лучше, чем в плане дисциплины. Дойл, скорее всего, тоже не посещал церковные службы, а пытался в это время как-то развлечься, тогда как более благочестивые солдаты пели хвалебные гимны императору в нижних отсеках. В этот раз не было необходимости связываться с дверной оптикой. Колпиус Дойл был всегда лишь рядовым. А как скажет вам любой ветеран астро-милитарум, рядовым уединение не положено. «Двери, в их каюты достаточно тяжелые, в конце концов это космический корабль, но они не запираются. Вы можете открыть дверь когда угодно, хотя в любом случае не мешает постучаться». Я постучалась в дверь Дойла, вежливо, но громко. Никто не ответил. В воздухе ощущался странный запах, как будто что-то горело. Я постучалась снова, потом попыталась открыть дверь». Странный запах стал сильнее. Я почувствовала, как желчь поднимается у меня в горле. Стиснула зубы, рванула ручку вверх и резко толкнула дверь. От зрелища, открывавшегося передо мной, меня едва не стошнило. Проглотив комок горячей рвотной массы, я, шатаясь, вошла в каюту и закрыла дверь за собой. Сняв с лозга штык, я заклинила им ручку двери, чтобы ее никто не открыл. Мне предстоял еще один кошмар, я не хотела, чтобы кто-то заглядывал мне через плечо. Дойл был там. Он стоял на коленях посреди каюты, в луже запекшейся крови и розовато-красных комков плоти. У его головы не было верхней части. Череп был вскрыт, как яйцо. Кровь и мозг заляпали пористые плитки фальш потолка. Подняв взгляд, я увидела, как капля крови с тихим хлюпаньем упала с потолка на пол. Подбородок Дойла упирался в дуло его лазгана, поддерживающего останки его головы, не давая обмякшему телу упасть. Дойл застыл на коленях, словно в молитве. Его палец до сих пор был на спусковом крючке лазгана. Каюту наполняло зловоние горелой плоти. Оно было таким густым, что у меня снова к горлу подкатила тошнота, и я с трудом подавил ее. Дойл сам покончил с собой. И не так давно. Быстро положив палец к тыльной стороне его руки, я подтвердила свои подозрения. Тело было еще теплым, и его не успело охватить трупное окоченение. Я оглядела каюту в поисках следов пребывания в ней кого-то еще. Возможно, Дойла все же убили... И обставили это как самоубийство. В каюте был беспорядок. По полу разбросана грязная одежда. Но явных следов борьбы не было. Что я нашла в больших количествах, так это угольные рисунки, приклеенные к стенам. Некоторые из них были совсем неплохие. Изображения космодесантников, стоявших в героических позах или истреблявших уродливых мутантов с рогатыми головами. На других рисунках были изображены обнаженные красотки. Судя по ним, сексуальная зрелость Дойла осталась где-то на уровне 12 лет. Была даже картинка со мной. Нарисованная достаточно хорошо, чтобы уловить сходство. Особенно удавались волна черных волос и линия подбородка. Я сидела под лучами солнца на кургане. Из камней на моих обнаженных руках и ногах были видны царапины. «Я не поняла, что это значит». Да и сейчас не знаю. На некоторых рисунках, приклеенных к задней стене комками лхол жвачки, было изображено нечто ужасное. Когда я их заметила, каждый волосок на моем затылке встал дыбом, словно кто-то внезапно дунул мне в шею. На них была нарисована некая истощенная фигура с переломанными руками и ногами, из которых торчали обломки костей. Существо было обнаженным и парило или висело в воздухе. Лицо его закрывала масса длинных прямых волос, а на тонких пальцах рук и ног росли неестественно длинные ногти, загибавшиеся словно серпы. Всего таких рисунков было около 50. Некоторые представляли собой поспешные наброски углем на бумажных полотенцах. Другие были изображены на официальных пергаментах и выполнены очень тщательно. На иных рисунках это существо появлялось из тьмы, на других вокруг него был виден нимб света. Я взяла один из наиболее детальных рисунков, не знаю зачем, и спрятала его за пазуху своей савларской формы. Наверное, я подумала, что рисунок может пригодиться в случае, если мне вдруг придется описывать тварь, который был одержим рядовой Дойл перед смертью. Я сказала себе, что это изображение убийцы, которому заказали совларцев из 270-го, и что это подтверждает мои подозрения о некой экзотической разновидности ассасина Псайкера. Но что-то в моей голове говорило мне, что я отлично знаю что это есть на самом деле, и что это не имеет отношения к официо-ассасинорам, не к мятежникам. Отвернувшись от кошмарных рисунков, я наступила на что-то мягкое и мокрое. Отпрянув и сморщившись от отвращения, я стряхнула эту гадость с подошвы ботинка, а шметок чего-то серого и липкого отлетел под койку. Я была уверена, что это кусок мозга Дойла. С меня было достаточно. Оставить четкие следы на месте самоубийства означало напрашиваться на визит тренарды и пары тяжело вооруженных абордажников Бульватта. Украденным рисунком я стерла след с пола, потом вытерла подошву и спрятала рисунок под савларскую форму. У двери я на мгновение задержалась, прислушавшись, нет ли кого в коридоре. Путь был чист, слава звездам. На этот раз я слишком спешила, чтобы изображать наглую совларскую походку. Видимо, во мне осталось не так уж и много наглости. Я стояла перед кабинетом Бульва там, вытянувшись по стойке смирно, как он любил. У лысого мерзавца была привычка заставлять меня ждать под дверью, если я приходила хотя бы на несколько минут раньше назначенного времени, даже если он при этом не был занят ничем важным. И напротив, если я опаздывала хоть на минуту, он орал на меня до хрипоты, что я трачу его время. Я ощутила прилив ненависти. Нактайский парадный мундир вдруг показался слишком тесным. На мгновение я представила Бульвата с переломанными руками и ногами, с кровью размазанной по его дурацкому лысому черепу. Усилием воли я прогнала эти мысли. Не стоит сейчас думать об этом, совсем не стоит. Этим вечером важнее всего будет попытаться избежать кошмаров последних нескольких дней и, кроме того, сделать моё пока ещё не вполне устойчивое политическое положение в иерархии боевой группы достаточно прочным. Дверь в кабинет Бульва -то открылась и выглянуло суровое лицо Тринарда, постаревшее раньше времени и полностью лишенное какой-либо теплоты. «Вендерсон!» – произнес Тренард, «Он готов принять вас!» Я отсолютовала и щелкнула каблуками не только, чтобы проявить дисциплину, но и чтобы вернуться к соответствующему образу мышления. «Спасибо, первый адъютант Тренард, сказала я. «И если вы еще не забыли, я полевой командир Вендерсон!» Войдя в кабинет, я увидела Бульватта, сидевшего за столом стратегиума, Главное место, на котором занимала доска для гексаграммона. Я всегда мечтала обладать такой вещью. Мозаичная доска, составленная из шестиугольников, изготовленных из иоксийского гранита, калдского нефрита и таларанского перламутра, была отделана червонным золотом. Сами фигуры были столь же роскошны. Этот набор для игры стоил целое состояние. Но я жаждала обладать им не из-за его денежной стоимости из-за того, что он олицетворял положение привилегии, свободу от безнадежности нищих переулков, тесноты перенаселенных ульев и залитых потом учебных полигонов. Обладать таким артефактом означало принадлежать к совершенно иному уровню существования. «Ну, присаживайся, полевой командир!» Бульват указал на кресло из... Трасканского красного дерева. Я всегда думала, не являлось ли рассчитанным оскорблением то, что среди всех ценных вещей, которые Бульвот собрал за свою долгую службу, не было ни одной с моего темного, пропахшего морской солью родного мира Ноктас. Ясно, что он хотел этим сказать. Наш мир не представлял реальной ценности, и нам, Ноктайцам, нечем гордиться. Вы готовы к сокрушительному поражению? – спросил я, добавив в голос подходящую дозу легкомыслия. Я готов не давать пощады, – сказал Бульвот, прищурившись. Не возражаешь, если Тринард присоединится к нам? Он махнул рукой, прежде чем я успела ответить. Он надеется однажды лично сыпать тебе как следует. Я почувствовала, как в моей душе что-то содрогнулось, но ничего не сказала. По крайней мере, Тренарт имел достоинство отвернуться. Я чувствовала, что его пронзительный взгляд, к счастью, направлен не на меня. «Начнем?» — сказал я, передвинув первый диск и начав игру стандартным гамбитом. «Давай немного поговорим, пока идет кровопролитие», — ответил Бульвот. «Мы давно не виделись». Похоже, тебя мучает бессонница, Лина. Да, довелось пережить несколько бессонных ночей. Я взяла одного из разведчиков бульвота, подставив своего в клещи, что дало старому тирану шанса взять моего разведчика и насладиться местью. Это следует ожидать, учитывая, что мы летим в варпе, заметил бульвот. Когда ты живешь до моих лет, будешь спать лучше. О, как я надеялась, что он прав. «Вас ничего не тревожит, полевой командир?» — с невинным видом спросил Тренарт. «Возможно», — сказал я, покачивая головой, словно что-то обдумывая, и одновременно передвинула фигурку в центр, формируя оборонительную позицию. «Возможно, это и варп-перелет, и ответственность, связанная с новым званием. Резель Торн — нелегкий пример для подражания». Она произвела глубочайшее впечатление на всех нас, кивнул адъютант. Не сомневаюсь, вы часто думаете о ней. Я рассеянно кивнула, притворяясь, что сосредоточена на игре. По какой-то странной причине царапины на ноге вдруг дали о себе знать, запульсировав глухой болью. Может быть, они заражены. Боль вот хорошо вел игру, но я уже имела опыт трех партий с ним. Его ходы всегда были такими заурядными, предсказуемыми, слишком оборонительными. Я вдруг задумалась, как играет Тренарт. Несомненно, как хитрый подлец. — Вы довольны началом моей деятельности в новом звании? — спросила я. Бульват фыркнул. — Честно говоря, нет. Он взял мою главную фигуру. Я почувствовала, как напряжение сдавило мне горло. — Нет, верховный патриарх. Еще один совларец был найден мертвым этим утром, с мозгами размазанными по потолку. Три трупа, не считая самой Торн. И все за несколько дней. Как он умер? Спросила я, встревоженно нахмурившись. Было нетрудно изобразить тревогу достаточно искренне, особенно когда я вспомнила разможженный череп Дойла и кровь на потолке. Застрелился. За час до начала дневного цикла. Сказал Тренард. «Говорят, это варп безумие». «Ужасное дело», — вздохнула я. «Особенно, когда это происходит под твоим командованием». Вдруг заорал Бульват, встав и склонившись над столом, практически брызгая мне слюной в лицо. Фигуры посыпались с доски. Одна едва не упала на пол, но Тренарт вовремя ее подхватил. «Три смерти за 60 часов!» Гремел бульват слишком разозленный, чтобы обращать внимание на что-то. Для корабля такого размера, это куда больше приемлемого? И что странно, все из одного подразделения? Что во имя императора происходит, женщина? Я могу только предположить, что это бандитские разборки, сказал я, стараясь сохранить спокойствие и помогая Тринарду снова расставить фигуры на доске. Адъютант поставил упавшую фигуру в правильную ячейку поля и, правильно перевернув, при этом он ни на секунду не сводил взгляда с меня. — Это же савларцы, — сказала я так, словно это все объясняла. Они часто переносят на службу старые счеты, еще из прошлой жизни. — Да неужели, — произнес Бульват, — его голос был холодным, словно могильная плита. Он сел в свое кресло, но по-прежнему был похож на Гиперфилида, готового прыгнуть. Они все преступники, вербуемые в астромилитарум, чтобы восполнить численность, продолжала я. Даже после этого их великого прощения, они продолжают создавать проблемы по части дисциплины. Особенно, когда нет противника, которого можно убивать и грабить. В ее защиту, следует сказать, что нечто подобное происходит не в первый раз, сказал Тренард. В ее защиту? Голос Бульвата сочился ядовитым скептицизмом. В ее обвинение я скажу, что эти те самые совларцы, с которыми Вендерсон работала на Топентайре. Ты сам мне сказал об этом, Тренард. Да, верховный патриарх. Она по-прежнему основной подозреваемый. Я «По-прежнему еще здесь, первый адъютант», — напомнил я. Тренарт покосился на меня, бросив взгляд острый как нож. «И ты во время этих убийств тоже играла в гексагормон Свикс Данштадт? «Нет, Верховный Патриарх. Во время самоубийства я была в своей койке и пыталась заснуть после порции амасека. Я и выпил его, чтобы хоть немного заснуть. А если вы связываете со всем этим инцидент в конюшне...» Но в это время я встречалась с одним своим знакомым, Енохом Белогримом. «Ратлинг!» — проворчал Бульвард. «Ну и знакомые у нее!» Он покачал своей лысой головой, но я чувствовала, что его гнев уже проходит, словно грозовая туча, уносимая ветром. Ложь насчет Еноха была еще одной рискованной игрой, но если мне удастся встретиться с Ратлингом раньше Тренарда... Она может стать моим алиби, за которое, правда, придется чем-то платить. «Мы это проверим», — сказал Бульвад. «А это что-нибудь значит для тебя?» — спросил Тринарто вдруг подняв к моему лицу кусок пергамента. «Это был один из угольных рисунков Дойла. Истощенная женщина, изломанная и ужасная с этими длинными чудовищными ногтями». Мне пришлось проявить невероятное усилие, чтобы не завопить.